Глава пятнадцатая По возвращении с английского судна Шталь был тотчас к большому своему неудовольствию послан за фуражом. После важных политических сцен, в которых он принимал участие с самыми высокопоставленными людьми, мелкое неинтересное дело показалось ему понижением по службе. Мысли его, однако, отвлеклись и только возвращаясь в Неаполь, он вспомнил о столкновении, произошедшем между Руфо и Нельсоном. «Интересно, чем же кончилось?» — подумал он. Ему, однако, в этот вечер не пришлось узнать, чем кончилось столкновение. Подъезжая к тому дому, где квартировали младшие офицеры русского отряда, он встретил двух товарищей, отправлявшихся в трактир, и голодный с охотой согласился к ним присоединиться. Шталь, умывшись с дороги, отдал краткий отчет о выполненном поручении. Затем они втроем весело пообедали, выпили и решили вместе провести весь вечер. О политических делах за обедом не говорилось. Оба офицеры были неразвитые, и Шталь относился к ним поэтому немного свысока. Но ему было с ними веселее, чем с развитыми. Говорили молодые люди за обедом о своих успехах у женщин и о своих успехах вообще, отдаваясь той безудержной потребности в хвастовстве который иногда овладевает самыми скромными людьми. Несмотря на панику, вызванную в Неаполе известием о предстоящем нарушении капитуляции, веселые места города работали еще лучше, чем в мирное время» благодаря множеству съехавшихся иностранных офицеров с деньгами, русских и англичан. Молодые люди всю ночь провели в темных кварталах Сан-Франческо, выясняя, действительно ли соответствует истине высокая репутация неаполитанских притонов. Под конец они пришли к выводу, что репутация соответствует истине и даже несколько отстаёт от нее. Правда, предлагали им большей частью не то, что их интересовало. Юрки и люди, безошибочно останавливавшие любознательных иностранцев на темных улицах, неизменно начинали с предложений особого рода, по старой неаполитанской традиции, идущей от времени Тиберия. Но, услышав смех иностранцев, соглашались, хоть не так охотно, показать и женщин» это по принятым ценам было им менее выгодно. Часа за два до рассвета русским любителям новых ощущений была, наконец, показана Тарантелла. О ней они еще в походе много слышали от неаполитанских товарищей, которые многозначительно говорили, что перед началом этого танца владелец притона обязан повернуть к стенке изображение Мадонны. Тарантелла была действительно вещь невиданная, и даже шталь побывавший в Париже и поэтому окруженный особым ореолом среди молодых офицеров, хоть он там ничего такого не видал, не строя разочарованного лица, соглашался, что для одной Тарантеллы стоило проделать поход. «Увидеть Неаполь и умереть», — убежденно сказал один из молодых людей. Второй спутник Шталя дал свое толкование поговорке. Фаталистически печально напомнил об одной болезни, которая в ту пору чаще всего называлась неаполитанской. Это напоминание очень не понравилось молодым людям. Они было и забыли о том, что болезнь, вероятно, не без оснований, называется именем города Неаполя. «Какие пустяки!» — сказал Храбрясь Шталь. Детская болезнь. Только тот заболевает, кто боится заболеть. Но он не ободрил ни других, ни себя. Охоты кутить убавилась. К тому же было чрезвычайно поздно. Молодые люди вернулись домой гораздо менее веселые, чем с вечера. После кутежа Шталь долго не мог заснуть. Почему-то ему вспомнилась его первая поездка в Италию. Настенька, о которой он давно перестал думать. Когда он получил назначение в армию, действующую против Портонопейской республики, ему тотчас, еще во дворце князя Безбородка, пришло в голову, что в Неаполе, быть может, до сих пор находится баратаев О нем в Петербурге не было никаких известий. Он ни с кем не переписывался. «Что, ежели я с ним встречусь?» — подумал тогда Шталь. Эта мысль и потом на море, в эскадре Ушакова, и особенно во время похода по неаполитанским землям довольно часто его занимала. Воображение рисовало ему самые различные возможности реванша и посрамления Боратаева. О встрече с Настенькой он тоже иногда думал, но бегло-тоскливо и неохотно. Теперь, едва ли не впервые за последний год, Настенька, Их любовь вспомнились ему вполне отчетливо. В этом тяжелом воспоминании было и что-то приятное. Вернее, приятно было то, что он с его опытом жизни в бессонную ночь после кутежа вспоминает о давней чистой любви. Шталь ворочался в постели и думал, что бессонница особенно мучительно в предрассветные часы. От Настеньки мысли его перешли к другому. Вспомнился Париж, революция, Пьер-Ламор, средний эрмитаж, государыня, училище. Где это? Все вспоминалось в цвете мрачном. Почти во всем были минуты постыдные. От некоторых воспоминаний он дергался болезненно и теперь. Верно, у всякого человека есть, должно быть, «Такие воспоминания!» — утешал себя Шталь. Он думал быстро, беспорядочно, как думают поздно ночью в состоянии нервного возбуждения. Изредка что-то со стороны врывалось и кололо Шталя в сердце. Он тревожно собирал мысли. «Это что-то была неаполитанская болезнь». Заснул он незаметно, на самых тяжелых мыслях, которые, как ему казалось, должны были совершенно прогнать сон. Уже было совсем светло. За окном начиналась жизнь. Слышны были голоса и лай собак. Шталь спал очень долго, сном утомительно тяжелым, с неясными видениями, где смешивались сцены похода, тарантеллы. Лопухина, Настенька, переходившие одна в другую, язвы, кровавые струпья и дом умалишенных. Он несколько раз почти просыпался и даже думал, что проснулся совсем. Мучительно пытался собрать тяжелые и неясные мысли, но они и тотчас заматывались в бессмысленный клубок. Было уже очень поздно, когда Шталь от толчков в плечо растерянно раскрыл глаза и рот. На постели его кто-то сидел, новый, кого не было в ночных видениях, и говорил что-то другое, бывшее давно, гораздо раньше всего являвшегося во сне. Через секунду клубок размотался. И оказалось, что ясв и дома у малешенных нет. Шталь испытал невыразимое счастье, что все остальное вздор, и что на постели сидит поручик Александр. Поручик этот, со странной несерьезной фамилией, которая причиняла ему много огорчений, особенно отличился в походе. Упоминался с большой похвалой в донесениях адмиралу Ушакову. Был поэтому очень счастлив и вел себя примерно. Первый из развитых в отряде он очень интересовался политической стороной похода. Теперь, предполагая, что шталь проснулся, Александр говорил о неаполитанских событиях. шталь сделал над собой усилие. Сел, крепко сжал ладонями виски и щеки, широко раскрыв рот с глубоким горловым звуком, бессмысленным взглядом уставился на Александра, совсем пришел в себя и тотчас вспомнил все то, что было до поездки за фуражом. — Ну да, конечно, Нельсон отказался утвердить капитуляцию. — Так говори же, наконец, какие новости? — сказал он нетерпеливо. Точно долго добивался встречи с Александром и на силу его разыскал. Новости были важные. Кардинал-наместник после своего бурного разговора с Нельсоном пригласил вставку на совещание капитана Белле, Мишеру и турецкого командира Ахмета. Руфо объявил, что английский адмирал не соглашается признать заключенную ими капитуляцию и требует безусловной сдачи республиканцев на милость победителя. Кардинал был, по словам александра слышавшего это от Белле, в чрезвычайном гневе, и гнев его всем передался. Возмущение было единодушное. Нельсину тотчас отправили общий протест, составленный в самых решительных выражениях. — Ты понимаешь, — взволнованно говорил Шталю Александр, — ведь и кардинал-наместник, и капитан, и мы все были бы, можно сказать, обесчащены. Люди нам сдались, веря обещанию, данному именем союзных монархов, а мы их после того на виселицу, сам небось понимаешь какая у них милость победителя». «Ну да, конечно, какое безобразие», — сказал Шталь, заражаясь его возмущением. Он только теперь ясно понял, что означало несогласие английского адмирала на капитуляцию. «И что же Нельсон?» «Уперся на своем, старая собака». Монарх не сможет, мол, входить в соглашение с бунтовщиками. Безусловная сдача и никаких. А нет, видишь ли, нашла коса на камень. Кардинал-наместник не только человек благородный, но и умница, каких на свете мало. Он потерял терпение и послал сказать Нельсону вот что. «Ежели ты такой сякой не желаешь признать капитуляции, так изволь». Бери замки собственными силами, а я себя обесчестить не дам. Русские войска тот же час очистят подступы к замкам и отдадут республиканцам прежние позиции и оружие. Кто сдал, вернем. Понимаешь, голубчик?» — вставил взволнованно Александр. «Так что нельзя было заключить из его рассказа...» Он ли все это говорил шталью Или с подобными словами Руфо обращался к Нельсону? — Пусть-ка англичане попробуют взять замки без нас. Ни одного солдата, ни одной пушки мы им, разумеется, не дадим. Нейтралитет совершенный. Мы пальцем, а палец для этого живодера не ударим. — Да неужто Руфо так ответил? — воскликнул Шталь с восторженным изумлением этими самыми словами. Мало того, нынче на рассвете нашим войскам вправду было велено очистить подступы к замкам. — Да быть не может! — Я тебе говорю. Вот когда Нельсон увидел, что кардинал не дурак и что мы не шутим, он поджал хвост и пошел на попятный. Положение его, понимаешь ли, было безвыходное. Как же он с моря возьмет замки? Да и в оттяжку дело нельзя пускать, ведь не сегодня-завтра того и гляди может появиться французский флот. — А нынче утром... — Какой же теперь час? — подумал с недоумением Шталь, оглядываясь на окно. — Пришло от англичан новое письмо к кардиналу. — Будь мы по-вашему, на все ваши действия мы согласны, и пусть проклятые мятежники садятся на транспорты. Черт с ними! Одним словом, полная наша Виктория. Молодец, кардинал, и умница, и благородная душа. Спас жизнь тысяч людей. Им в замке, понятно, обо всем сообщили. — А что, если Нельсон их схватит, как они сядут на транспорты? — спросил Шталь. — Ведь на море он полный хозяин. Что мы там с ним сделаем? — Помилуй! — — сказал удивлённо Александр. — Да это последним человеком надо быть, чтобы после письма учинить такую гнусность. Нельсон как-никак английский офицер и знаменитый моряк. — Да, конечно, — поспешил согласиться Шталь, вспоминая кают-компанию Фаунд-Роанта. — Я глупость сморозил. — Тебе простительно, да ещё после вчерашнего слышала я, брат», — заметил весело поручик, хлопая его по лбу. «Но представь, сам кардинал, в первую минуту получив письмо Нельсона, с сгоряча ляпнул то же самое, что ты. Я от капитана знаю. Пустяки, конечно». Одним словом, он посмотрел на часы. «Как наступит вечер, республиканцы выйдут из замка» кто на транспорты для отъезда во Францию, кто в город. Безопасность гарантирована, но для пущей верности кардинал рекомендовал осажденному выйти, когда стемнеет, и лазароны разойдутся. Наш отряд отдаст воинские почести. «Вот я за тобой и пришел. Идем почести отдавать. В замке хорошеньких женщин пропасть. Это по твоей части» добавил он весело, признавая такой раздел. Ему государственные дела, шталю кутежи. Шталь опять неприятно вспомнил о неаполитанской болезни. Он поспешно оделся и вместе с Александром вышел на улицу. В замке у арки Альфонса Арагонского среди тележек, узлов и чемоданов Толпились республиканцы в ожидании жуткой минуты выхода. Наступали сумерки. Пьер Ламор не без труда разыскал баратаева, который угрюмо сидел на небольшом сундучке. — Ну, прощайте. Сейчас выходить, — сказал Ламор. — Я выхожу позже и чувствую себя способным обойтись без воинских почестей. Вот видите, я был прав предложив вам удалиться с нами в замок. Мало ли что могло с вами случиться при взятии города. А отсюда вы сейчас благополучно перейдете в штаб русского отряда. Под его защитой проедете на север к Суворову и через месяц можете быть в Петербурге у вашего милого мальтийского гроссмейстера. Вы знаете, я обожаю императора Павла. Люблю вино без примеси воды и идеи в чистом виде. Люблю революционеров, как Анахарсис Клотс и монархов, как император Павел. А то, если хотите, поедем вместе во Францию. Нигде в мире вы не найдете таких библиотек, как в Париже. И заметьте, вам будет очень удобно работать. Они в настоящее время совершенно пусты. Кто теперь, кроме вас, способен заниматься наукой? — Что же, ваши милые дамы? — спросил он с усмешкой. — Еще не готова? — Сейчас выйдет, — сухо ответил Баратаев. — А ваши предсказания не оправдались? Нельсон признал в конце концов капитуляцию. — Я очень рад, что ошибся. Это со мной уже случалось. Вся моя жизнь ошибка правда в другом смысле и ваша разумеется тоже в сущности республиканцы чудом избежали смерти если хотите, психологическим чудом кардинал руфо так долго всю жизнь прикидывался порядочным человеком, что привычка стала по видимому его природой. это бывает я ознавал например людей, которые как мне оказалось чрезвычайно искусно притворялись дурачками. А теперь думаю, что это могло быть у них совершенно натурально. — По чувству собственного достоинства, — сказал, подумав с минуту Боротаев, — я не стал бы оплевывать свое прошлое из уважения к самому себе. — Собственное достоинство, уважение к самому себе, уверены ли вы, что эти чувства могут быть свойственны людям, которые хоть себя не хотят обманывать. Боротаев безнадежно махнул рукою. — Вот, кажется, идет ваша дама, — сказал подчеркнуто с той же усмешкой Пьер ламур В глазах Боротаева что-то мелькнуло. Он оглянулся. Настенька, сильно изменившаяся, бледная и измученная, быстро, чуть согнув голову, подходила к ним — подкатывая легкую тележку с двумя чемоданами. Братаев сказал поспешно. «Ну, а вы что намерены делать? Останетесь в Италии?» «Едва ли. Нам теперь здесь ничто не сулит добра. Мне, собственно, нечем заниматься до возвращения в Европу одного человечка. Буду верно сидеть без дела в Париже. Уж очень люблю этот город». «Вы, кажется...» родились в париже да все те ну прощайте я рад что неожиданно после долгих лет встретился с вами в праздном неаполе не сержусь на вас и за ваши откровенные слова лучшая школа смирения для каждого из нас это знать то что о нем за спиною говорят его ближайшие друзья а мы с вами и не в дружбе. Прощайте. Привет и братство. Если буду жив, может быть, приеду к вам в Россию после заключения мира. Как вы зовете, — сказал он шутливым тоном, — очень я надеюсь на вашу страну. Мой дом будет к вашим услугам. Ну, слава богу, выходит. Они равнодушно пожали друг другу руки, в уверенности, что никогда больше не увидятся. В толпе произошло движение. Ворота открылись. Пьер Ламор вежливо поклонился Настеньке. Братаев сделал ей знак, взвалил свой сундук на тележку и присоединился к толпе людей, которые, поспешно обгоняя друг друга, выходили из замка. Перед аркой он оглянулся на Ламора. Тот смотрел ему вслед. Оба тотчас отвернулись. Где-то вдали вдруг загремел барабан. Несколько женщин в ужасе вскрикнули. Их тотчас успокоили нервные голоса мужчин. Белый рок высоко повисший на небе, еще не давал света. Под надвигавшимся на луну черным облаком пробивался рыжеватый свет дня. Огоньки фонарей у арки Альфонса Арагонского становились все ярче. Быстро наступала темнота. Семьи республиканцев шли с тележками, с чемоданами, с коробками, неровной, неловкой вереницей. Мужчины по краям, женщины и дети посредине. Выходившие с испугом и тоской вглядывались в редкий ряд солдат, стоявших с ружьями у ноги, по сторонам улицы. Узнав русские мундиры, их уже все знали. Мужчины успокоительно кивали женам. Под грохот барабана ничего нельзя было сказать. Шталь со своим взводом недалеко от арки усиленно салютовал сдавшимся. Боротаев и Настенька прошли в толпе в пяти шагах от него. Он их не видел.